Глава девятая Сегодня выходной день. Можно отдохнуть. От учёбы, от доклада. Ото всех. Я поехала на дачу. Села в автобус и уехала. Дача от города находится в 15 минутах езды. Я люблю там отдыхать. Сентябрь – чудная пора, когда ещё тепло, но уже в воздухе ощущается приход осени. На даче у нас небольшой жилой домик, но я люблю занимать домик для гостей. Он маленький, а в нём одна комната и веранда с панорамными окнами. Люблю провожать закат, сидя на веранде с чашечкой чая и замёрнутый в клетчатый плед. Умиротворение и блаженство. Родители, если бывают на даче, то в моё логово не заходят. Это только мой маленький и уютный мир. Здесь всё сделано по моему вкусу. Ничего лишнего. Я попросила родителей приобрести мне электрический камин. Да, с настоящим, конечно, не сравнить, но у меня большое воображение, и оно даёт тепло. Поэтому я люблю сидеть рядом с ним и наслаждаться чтением книг. И вот когда я уже ближе к вечеру перелистнула очередную страницу любовного романа, сидя на любимом кресле, у меня завибрировал телефон. Наверное, это Антошка соскучился по мне. Но на экране незнакомый номер. Очевидно, опять спамеры хотят предложить новую услугу или сменить тариф. Раздраженным голосом отвечаю «да», так как они вырывали меня из моего мира грез. «Заколова, Вы... это ты?» «Красавчик? Это правда он?» Книга выпала из рук от неожиданности, но это его волшебный голос. Я его узнала. Он мне сам звонит. Я вскочила с кресла. Хотелось прыгать от счастья, но я взяла в себя в руки. «Маша, успокойся. Ты еще не узнала, зачем он звонит. Возможно, повода для радости и нет». «Да, это я. Сомов, ты когда-нибудь научишься здороваться?» Вроде получается справляться с волнением. — Заколова, у меня появились вопросы по докладу. — Опять игнорит моё замечание. Ну что за человек? И как с ним девушки уживаются? — Сумов, что тебе опять не понравилось? Я вздохнула. — Что значит опять? Соколова, я в первый раз тебе высказываю своё мнение по докладу. Он повышает голос, начинает заводиться. А я не хочу будить в нём зверя. Я уже знаю, чем это может закончиться. В итоге он бросит трубку, и мы ни к чему не придем. Я медленно выдыхаю и продолжаю уже более спокойным голосом. Хорошо, давай обсудим. Мне не нравятся твои выводы. Их нужно переписать. Вот это поворот развития событий. Переписать? А ты сам можешь это сделать? Хотя подожди, с чем ты не согласен? Он медленно выдыхает. — Заколова, я не хочу по телефону это обсуждать. И потом повторять тебе тысячу раз снова и снова. Ты сейчас где? Давай встретимся и обсудим. — Встретимся? И не в стенах универа. Мое сердце выпрыгнет сейчас из груди. О таком я и мечтать не могла. Я и красавчик. тет тет Боже, неужели это все реальность? Но из моих мечтаний меня быстро выдернули его следующие слова. «Бесит меня уже этот доклад. Нужно разделаться с ним и забыть о нем и о тебе». Вот и опустилась на землю. Для меня это свидание, а для него это отбывание наказания перед долгожданной свободой. И перед глазами загорелась фраза большими буквами. «Тебе можно только мечтать, чтобы быть на месте моей девушки». Я слишком много читаю романов. Понятно же было сразу, что я не подходящая для него героиня. Я не могу сейчас встретиться с тобой. В трубке раздался рык или рев. Не знаю, как лучше его описать. Соколова, ты правда бессмертная, что ли? Ты что решила поиграть со мной? Ждешь, что я начну умолять тебя? Я его перебиваю. Он все неправильно понял. Сумов, я честно сейчас не могу. Я за городом. Вернусь в город только завтра. Он делает глубокий вдох. Завтра у меня куча дел. Мне будет некогда. А далеко за городом ты находишься? В 15 минутах езды. Повисла пауза. Видимо, он размышляет. Хорошо. Напиши адрес смс-ка, и я приеду. Хочу закончить с этим побыстрее. Я в шоке. Он не шутит? Он приедет ко мне на дачу? Или он опять издевается? А зачем он ко мне приедет? У меня же даже ноутбука нет. А может, пофиг на эту учебу? Воспользоваться приятным моментом? побыть с ним наедине. Блин, я опять размышляю, как дура. Нужно включить мозги. Сомов, у меня ноутбука здесь нет. Значит, напишешь от руки. Все, Соколова, у меня времени в обрез. Жду СМС и выезжаю. Он положил трубку, а я села в кресло и задумалась. А что это сейчас было? Я не сплю? Сомов нашел время мне позвонить? Он действительно прочитал доклад? Я в легком шоке. Никак не думала, что он серьезно относится к учебе. Было другого о нём мнение. Я думала, что он обычный лоботряс, который просто приходит в универ поболтать и пообжиматься с девчонками. Оказывается, он еще и учиться ходит. Антон же мне говорила, а я не верила. все таки Антон лучше меня разбирается в людях. Мои размышления прервал звук входящего СМС на телефоне. Быстро пробегаю глазами по СМС. «Заколова, ты что там уснула или поесть ушла?» У меня заканчивается терпение. Блин, красавчик кадрес же ждет. Быстро набираю его и отправляю ему. Сижу еще несколько минут и пялюсь на экран телефона. Жду ответ на смс. Зачем и почему жду, не знаю. Просто, наверное, еще до конца не верится, что это происходит все со мной в реальности. Спустя минут пять, когда до меня приходит осознание действительности, я вскакиваю с кресла в панике. Он же сейчас приедет. Нужно прибраться, поставить чайник. Я бегаю на десяти квадратных метрах, как угорелая. Не знаю, за что схватиться. Так, протереть пыль. Но в комнате только диван, кресло, качалка, камин и вешалка. Что тут протирать? Тогда нужно привести себя в порядок. Хотя, зачем? Он даже не обратит на меня внимания. Я свернула плед, нашла тетрадь для записей, села на кресло и сделала глубокий вдох. Вспомнила, что не записала его телефон. Как его записать? Имени не знаю. Сомов? Нет, запишу его как «красавчик». Спустя пару минут услышала звуковой сигнал у ворот. Неужели уже приехал? Он что, на вертолете перемещается? Почему так быстро оказался здесь?